Глава десятая. Библиотека тайн. Один Александра. Она закрыла шарфом нос и рот, но материал был слишком тонким. Запах гниющей плоти заполнял покой Николаса и проникал повсюду. Нужно поскорее забрать то, что ей нужно, и уходить, хотя она и не знала, что же все-таки ей нужно. Если бы она нашла ответ хотя бы на один вопрос из сотни, что терзали ее в течение этих лет, был бы смысл в этом визите в пропахшую смертью комнату, хотя самого тела в комнате и не было. Тяжелый дух разложения висел здесь, как ядовитый туман. Милая Александра, то, что ты ищешь, уже находится внутри тебя. Сказал бы Николас, если бы видел, как она роется в его вещах. Сами воспоминания о его голосе заставили ее тело напрячься. Плечи ее заболели, а в голове принялась пульсировать кровь. Вновь зазвенело в ушах. Черт побери! Ей-то думалось, что смерть освободит ее от его контроля. Но теперь Александре стало казаться, что он находится повсюду. Ей виделось его самодовольное лицо, и именно такое выражение бывало на физиономии Николаса, когда он читал ее мысли. Чтобы отвлечься, Александра принялась декламировать числа, но и это напомнило ей о Николасе. Она говорила его словами, исповедовала его правила, пользовалась теми силами и властью, которыми наделил ее он. Единственным способом сбросить с себя влияние Николаса было представить его голову отдельно от тела, увидеть внутренним зором эти выкатившиеся из глазниц сочии, которые уже не способны моргать. Она сделала это, и ей стало легче. Звон в ушах прекратился. И Александра продолжила поиски. Она просматривала книгу за книгой. Николас был страстным коллекционером старинных изданий и редко с кем делился сокровищами своей библиотеки. А ведь Александре могло бы что-нибудь и пригодиться для развития способностей. Здесь были книги по истории, психологии, телепатии, по наукам о невидимом и непознаваемом. Кое-что Александра отложила для себя, после чего набрела на большой кожаный фолиант. Подняв обложку, она обнаружила пустую полость. Книга была выпотрошена, как потрошат жертву язычники во время жертвоприношений. А может быть, Никола свиновен в том, что эти обряды до сих пор в ходу? Она-то всегда думала, что за такого рода жертвоприношениями стоит Михаил. с его животными инстинктами и безумием, которое время от времени на него накатывает. Александра пробежалась пальцами по грубо обрубленным краям страниц, обрамляющим пустоту внутри книги. Что он здесь прятал? Александра принялась с яростью открывать книгу за книгой, но ни в одной из них тайников не было. Когда Николас был жив, он постоянно присутствовал в ее жизненном пространстве. Теперь же, когда он умер, она полагала, что сможет отомстить ему, принявшись царить в его мире. Пусть помучается так же, как мучилась она, ведь быть в его башне, распоряжаться ее содержимым, это все равно, что быть в его голове и распоряжаться тем, что там лежит. Но оказалось, что даже здесь она полностью зависела от его воли, находя лишь то, что он позволял ей находить. Откуда у одного человека столько тайн? Она продолжала счёт. Жизнь после вспышки научила её многому из того, что так ей нужно. «Терпение, милая Александра!» Она почти физически слышала, как Николас произносит эти слова, хотя уроки терпения всегда казались ей мукой. Глаза Александра остановились на рабочем столе Николаса. Здесь он писал и читал письма пилигримов, обращенные к нему молитвы. Многие были написаны еще десятилетия назад. Почему Николас до конца продолжал читать и отвечать на эти письма? Загадка единственным решением всех проблем, которые есть у населения города, является эволюция. Все остальное пустяки. Просьбу прислать побольше продовольствия, а вот письмо о диких свиньях в окрестностях города. Здесь нет ни просьбы, ни молитвы, просто бесполезная информация. Конечно же, за пределами города полно диких свиней. Как и диких шизов и прочие дичи. Она швырнула письма на стол, но из середины пачки выпал листок, заполненный почерком Николаса — одно из его неотосланных писем. Взяв письмо в руку, она открыла его, и тут же ее охватила боль. В ушах раздался звон, тут же заполонивший всю голову. Как это Николас удаётся, пребывая в мире ином, терзать её больью и звоном в ушах? Александра надеялась, что это делает именно он. В противном случае окажется, что она сходит с ума. Звон всё усиливался, и она обессиленно опустилась на пол. Нет, больше ни одно из его слов не проникнет в её сознание. Какие бы советы он не писал пилигримам, она в его советах не нуждается. Не вставая с пола, она протянула руку и открыла центральный ящик стола, сунула туда письмо и толкнула ящик. Но он не закрылся, а, сорвавшись с направляющих, упал на кресло, вывалив свое содержимое на пол. Не бога, а неряха, воскликнула Александра, так, словно Никола стоял тут же рядом. Она принялась ворошить кучу карандашей, конвертов, резиновых колечек, ища хоть что-то обладающее ценностью. Но очевидно, что Николаса так захватила повседневная жизнь Бога, что о большем он уже не думал. Как Бог может называть себя Богом, если он так погряз в мелочах и не видит ничего дальше собственного носа? Может быть, Николасу не хватило времени, чтобы ответить на все письма, но так или иначе он пошел по неверному пути. Он хотел вести людей за собой, держа их за руку. Александра поступит иначе. Ее люди пойдут вперед самостоятельно, и только так, не прося никого о помощи, они поднимутся к истинному величию. Они станут сильными, умными и не будут ежедневно досаждать Богу своими жалобами. Перестанут быть проблемой. Сами будут все проблемы решать. Стоя на коленях, Александра вернула остатки канцелярского барахла в ящик, но как только она это сделала, то сразу почувствовала, у ящика есть второе дно. Милый Николас, ты не можешь без Стайн. Вытащив кусок фанеры в углублении, она нашла крохотный свернутый вдвое кусок бумаги. Нет, конечно, она не ожидала увидеть здесь россыпи бриллиантов или золотые слитки. Но чтобы так хорошо упрятать какой-то клочок бумаги, стараясь не повредить почти рассыпающийся от старости документ, она аккуратно развернула его. Сколько же ему лет? На сгибах лист стал коричневым, и общая картинка не сразу явилась Александре. Наконец, сосредоточившись, она ее увидела. Не может быть! Карта виллы. Местечко легендарное, о котором Николас периодически упоминал, но о котором не распространялся. Скажет, он открыл ей доступ к вилле. И все. Она подозревала, что вилла – это какая-то потайная комната позади библиотеки, куда ведет секретный проход. Она внимательно посмотрела на карту. Никогда бы Александра не подумала, что вилла находится так далеко, на самом отдаленном острове Аляски. Она вполне могла бы быть в Калифорнии. Или на худой конец в городе и штате Колорадо, где устроен дворец Шизов. Но не в Аляске же, а так остров Святого Метью, отмеченный на карте знаком X. Как интересно!